Глава вторая. Инерция. Женщина, нет, девушка, совсем молоденькая девушка, стоит на виадуке, крепко держась за перила обеими руками. Перила с виду стеклянные. Виадук выныривает из путаницы домов, садов и улочек, возносится над городом и возвращается в улочки, сады и дома. Ничего такого, что требовало бы обхода поверху. Девушка под виадуком не видит хотя разглядывает город уже довольно долго. Наконец она выпрямляется. тяжелая копна волос падает с плеча на спину. Девушка слегка теряет равновесие и неловким жестом перекидывает длинные волосы вперед. Город, если смотреть не прямо вниз, а оглядеться пошире, вовсе не город. Это мост, соединяющий мысы глубокой бухты, наполненный парусными кораблями. Огромный мост. По которому параллельно протянуты шесть, нет, семь улиц и нечетное число переулков бежит от внутренней балюстрады к внешней над городом мостом пылает солнце и океан отливает нежным, почти золотистым цветом бухту окружают лесистые холмы обрывающиеся в воду коричневато-серыми скалами вода в бухте там где ее затеняют скалы и мост темно-зеленая как малахит Мир вокруг, медленный, едва движущийся, однако становится быстрее и подробнее с каждым вздохом и с каждой мыслью. Девушке кажется, что она словно еще толком не проснулась. Один из кораблей, стоявших в бухте, выбирает из воды поблескивающую якорную цепь, расправляет паруса и начинает медленно двигаться. Девушка присматривается к кораблю. С высоты виадука он кажется игрушкой, но... Игрушкой тонкой и подробной. Узкий изящный корпус, три мачты, лепестки парусов и паутина такелажа. Корабль скользит все быстрее, девушка отводит взгляд и, медленно, прихрамывая, идет вдоль перил к ближайшему спуску, хотя, если присмотреться повнимательнее, до обоих спусков идти одинаково. Сама о том, не зная, она стояла ровно посередине, Едва глянув на лестницу, девушка цепляется обеими руками за перила и для надежности прижимается к ним боком. Полупрозрачные поблескивающие ступени, без единой площадки, идущие вниз и вниз и вниз, в кроны деревьев и красные черепичные крыши, кажутся кошмарно скользкими. Однако с каждой ступенькой девушка смелеет, подошвы словно прилипают к стекловидной поверхности, и захочешь — не поскользнешься. Девушка оглядывается. Корабль идет прямым курсом к мосту. Вскоре он исчезает под садами внутренней набережной. Меньше чем через полчаса. Девушка ступает на брусчатку моста. Оглядевшись, она выбирает тот конец переулка, в котором виднелось открытое море, и направляется к набережной. Там ветрено. Голос океана, едва слышный, свиадуко, становится громче. Девушка наклоняется над шершавой каменной оградой набережной и смотрит вниз. Вокруг черные громады, уходящей прямо из-под рук в пену и мельтешения волн, вьются далеко внизу белые искорки, чайки, поразмыслив, говорит себе девушка. Примерно кварталом правее вдоль кромки моста виднеется вторая уходящая в воду громада. Между ними свободно движутся темно малахитовые волны, корабля не видно. Девушка проходит пару сотен шагов влево, чтобы увидеть другой проход между быками моста, но корабля нет и там. Она присаживается на ограду и ждет. Чайки не поднимаются выше середины быков, их крики можно услышать только когда ненадолго стихает ветер, а ветер стихает редко. Резкие порывы растрепывают распущенные волосы девушки. Наконец она не выдерживает... Кое-как разбирает их на три пряди и заплетает косу. Завязать кончик все равно нечем. Девушка растерянно теребит косу в руках и, наконец, засовывает под воротник. Даже когда тень от скалы на правом мысе накрывает больше половины города моста, корабль все еще не показывается из-под моста. Девушка вздыхает и уходит по ближайшему переулку вглубь города. Ее хромота кажется такой же непривычной, как и длинные светлые волосы. Девушка то упирается носком более короткой ноги, то заваливается на бок, никак не умея поймать наиболее удобную походку. И первое же, что ей доводится увидеть в городе, заставляет девушку остановиться вовсе. На противоположном углу перекрестка мелко семенит существо, похожее на старую худую курицу. Седые волосы под круглой шапочкой Черная поблескивающая мантия с коротковатыми рукавами, худые ноги в стоптанных туфлях и высоченная стопка книг. Девушка невольно улыбается, но из-за угла прямо на старушку выбегает женщина средних лет с собачкой на руках. Толкнув старуху, книги разлетаются по всему тротуару, женщина, даже не обернувшись, сворачивает на широкую улицу и уходит. Хромоножка замирает, схватившись руками за косу тем временем улицу переходит молодой мужчина и проходит мимо старухи прямо по книгам ступая так как будто тротуар ну просто неровный немногие прохожие на разных сторонах перекрестка не ведут и бровью старушка за все это время не издает ни звука только неловко опускается на колени собирать книги девушка перебегает перекресток наискосок сердито вытягивая носок неудобной ноги, и становится на колени рядом со старушкой. Та поднимает на неожиданную помощницу взгляд, и вдруг девушка понимает, что перед ней вовсе не старушка, старичок, да даже, быть может, не совсем еще старичок, просто пожилой худой мужчина с узкими плечами и запястьями, с седой косицей и буклями и детским беспомощным выражением лица. Действительно, похож на черную курицу. Девушка откладывает больше половины книг в отдельную стопку и помогает старичку утвердить на руках стопку поменьше. Затем поднимает свою стопку, злорадно прижав книгами косу на груди, хоть этой докукой меньше, и улыбается. «Куда идти?» Старичок недоуменно моргает и робко улыбается в ответ. «Вы хотите меня проводить?» «Впрочем, вы же действительно удивительно, удивительно. Да, конечно, вы очень, очень облегчите мне дорогу до дому». И верно. Едва девушка начинает помогать старичку, как прохожие словно спохватываются, и хоть больше никто не начал помогать, но разбросанные книги, по крайней мере, уважительно обходят, не порываясь наступать. Дорогу, нагруженным книгоношам, вежливо уступают. Без преувеличенного внимания, но и без грубости. «Вы, я полагаю, не местная?» — приветливо говорит тем временем старичок. «Не то я, разумеется, а вас бы знал. Полная невосприимчивость. Я даже рискну предположить, что отсутствие магических способностей, судя по вашему будущему...» «А что с моим будущим?» — заинтересованно спрашивает девушка, поправляя расползающиеся книжки. «Насколько я могу видеть?» — торжественно отвечает старичок. «Детерминация близка к нулевой. Как бы не нулевая вообще. Феноменально, да!» «Что-что близко к нулю?» — беспокоится девушка. «Слово было какое-то смутно знакомое, не то чтобы близко, но слышанное». Определенность близка к нулю. Ничего про ваше будущее сказать нельзя». «А про ваше, что ли, можно? Оно же будущее!» — удивляется девушка. Книголюб вздыхает. «Меня зовут Петеан Навиген», — тихо говорит он девушке. Она беспомощно шевелит губами и резко выдыхает. «Извините, извините, Петеан Навиген», — «Я забыла, как меня зовут». Старичок внимательно смотрит на девушку, на миг останавливает взгляд на ее ногах, вздыхает и тихо говорит. «Ничего страшного, деточка. Судя по всему, вас просто еще никак не зовут. Так что незачем извиняться». До дома Петеана. Навиген была, как оказалось, его фамилия. Они идут довольно долго, Расстояние немаленькое, и нога у девушки быстро устает. Приходится останавливаться. «Боюсь, что само ваше появление является частью одной из ранних детерминаций, да еще и виадук». «Ой, как меня беспокоит виадук!» — бормочет старичок, поправляя высокую стопку книг подбородком. «А давайте вы мне все объясните с самого начала». «Вопрос, что считать началом?» «Ну, как будущее может быть определенным?» «Как-как?» «Через детерминанту». «Чем больше у человека магии, тем определеннее его будущее». «Вы знакомы с легендой о Мерлине?» «Да», — не задумываясь, отвечает девушка. «И Мерлин знал, что Нимуэ его заточит». «И Нимуэ знала». И все знали, но Мерлин все равно доверился Нимуэ. Он же ее любил. Одно другому не помеха, — улыбается Петеан. Просто детерминанта сбудется в любом случае. Огромное количество детских книг посвящено поучительным историям о том, как некий властелин пытался погубить того, кто должен был его победить и только становился посмешищем или жупелом. «Царь Ирод», — едва слышно шепчет девушка. «А похвальная начитанность», — старичок поднимает брови. «Нечастый пример, да? Тем более, что Ирод-то, как и вы, сам по себе детерминанты никакой не имел, просто пытался вмешаться в чужую». Девушка фыркает. «Вот спасибо, нашли с кем меня сравнить». «Премного благодарна», — Петан недоуменно моргает. «Вы недовольны тем, что имеете столь низкую детерминанту?» «Совершенно зря. Я вам скажу, что просто слабая детерминанта. Конечно, ничего хорошего. Но вот близкая к нулевой очень, очень интересно». Девушка качает головой. Не в этом дело. Мне просто очень несимпатичен царь Ирод. А, -а, -а говорит Педоан, и некоторое время молчит, задумавшись. Да, хм, о чем я? Ах, да. Высота детерминанты прямо пропорциональна суммарной магической емкости личности. Ну, просторечно магическим способностям. Исследование конца позапрошлого века убедительно показали что детерминированность маг будущего прямо связана с маг коэффициентом под универсума то есть чем менее магична реальность тем меньше ее потребность в детерминации девушка морщится не могу сказать что я все поняла но мне кажется я всегда жила там где магии не бывает и никакой детерминации тоже нет вы все поняли совершенно правильно С энтузиазмом начинает Петан и роняет-таки две верхние книжки, поправив стопку с помощью собеседницы. Он продолжает. А здесь коэффициент магии очень высок. Ну, э, проще, да? То есть магия, мало того, что бывает, она бывает очень даже существенной. И без детерминации маги просто разнесли бы реальность на клочки. Натравили бы какую-нибудь неутомимую собаку На недогонимого зайца И, наконец, петля логики Детерминация обеспечивает невозможность таких событий Вот и все Вон лавочка, говорит девушка Давайте посидим Дом Петаана стоит у самой внешней набережной В облаке старых лип и яблонь Прислонясь одним боком к большому дому соседей Липы держатся твердо а яблони свесили усталые ветви на металлическую оградку сада и через каменную балюстраду моста. На переулок выходят два окна и дверь на первом этаже, и три окна на втором. «Как красиво!» — говорит девушка, пока Петан возится с ключами от ограды. Петан вздыхает. «Бедная Рэми тоже нравилась. Я оформлял дом по ее вкусу. И к лучшему!» Если бы я тогда построил дворец, меня бы, конечно, заставили все переделать. Потом. «Вы вдовец», — уверенно говорит девушка. «О, да, да, конечно, и уже давно». Зайдя в дом, Петан ставит книги на стол, зажигает лампу, за ней вторую, поменьше, водружает маленькую лампу на стопку книг, поднимает, на некоторое время задумывается — Ставит лампу и книги назад на стол, манит спутницу за собой, снова берет стопку книг с лампой наверху и бочком уходит в узенькую дверь. Девушка послушно несет свою половину книг следом. Они проходят маленькую уютную кухню, узенький тесный коридор с двумя рассохшимися дверями, то ли чуланы, то ли заброшенные комнаты, и входят в какое-то гулкое помещение. Свет маленькой лампы выхватывает то ряды книг, то кресло то кусок не занятого ничем ковра наконец хозяин с удовлетворенным вздохом ставит книги на низенький столик протягивает руку и щелкает выключателем ставьте сюда я позже разберу девушка неловко оборачивается рассыпав книги но едва замечает это на стенах Полностью заполненных полками, полками, полками с книгами Вспыхивают ослепительным полуденным светом Высокие стрельчатые окна Узкие леса, огибающие библиотеку по периметру Соединяются этаж за этажом ажурной лестницей На потолке красуется многофигурная фреска Кто-то приносит кому-то клятвы Развивающиеся знамена Дующие в трубы зефиры Склоненные фигуры и фигуры, благосклонно простирающие руки, и просто наблюдатели, и множество кораблей на заднем плане. «Мне позволили оставить пару комнат в прежнем виде», — тихо говорит Пятаан. «Простите, я не хотел вас напугать». «Я не напугана», — рассеянно отвечает девушка. «Вы знаете, Пятаан, она прекрасна. Я хотела бы здесь жить». Старичок краснеет. «Но не подумайте обо мне плохо. Нет, я просто подумал. Вы понимаете, я все ужасно запустил. Я детей не будил уже месяца три. Это такой стыд. Но я правда не могу один управиться. И мальчики бывают дома так редко. И с малышами от них все равно толку никакого. То есть, разумеется, я не имею в виду использовать вас как прислугу, упаси Боже» и тем более я подумал, вы все равно в городе никого не знаете, а у меня пропадает столько свободного места. Окончательно запутавшись, он жалобно вздыхает и продолжает совсем тихо. К тому же я совсем не умею готовить. Девушка невольно смеется. «Ну, спасибо за приглашение». Она несколько секунд молчит, справляясь со смехом и с усилием переходит к тону благовоспитанной дамы. «Оно очень кстати, ведь я действительно никого не знаю в городе. А вы голодны? Покажите мне кухню. Там что у вас есть из припасов? Посмотрим, насколько умею готовить я, потому что я, честное слово, не помню». На следующее утро, после завтрака, Петан осторожно интересуется у девушки, как она относится к возне с маленькими детьми. «Не помню», — беспомощно отвечает она. «Но, думаю, неплохо. А где у вас дети?» «В щели», — не в отвечает старичок и достает из шкафа керосиновую лампу. «Я как раз вчера вечером починил лифт. Быть может, мы их не только покормим, но и искупаем». Реми купала мальчиков довольно часто, как я помню, а я... тут я даже и не брался». Лифт затянут по стенам и потолку темно-зеленым бархатом, а сам размером с небольшую гостиную. В углу лифта высится пирамида из четырех огромных корзин. Петан, войдя вслед за девушкой в лифт, оглядывается, морщится и сердито распоряжается под подвал. Двери лифта величественно закрываются. Лифт дребезжит. Петаан морщится еще раз и стыдливо косится на спутницу. После чего двери открываются вновь. Перед ними в сером каменном массиве зияет неровная расселина. Девушка следует за старичком, прихрамывая, спотыкаясь о россыпи камней и щебня. Откуда-то с большой высоты просачивается дневной свет. В некоторых местах расселены шелестит сквозняк и отчетливо пахнет морем пятаан оглядывается и с сомнением смотрит на спутницу вы знаете это не очень приятное зрелище быть может вам лучше пока сходить за корзинами зачем вам эти корзины удивляется девушка для детей конечно спокойно отвечает старичок и разувается стоптанные черные туфли встают рядом с ногами в полосатых носках Идите, пожалуйста, твердо говорит Петеан, расстегивая воротник мантии. Мне придется раздеться, а я вас стесняюсь. Девушка кивает и поворачивает назад к лифту. Сложив все четыре корзины рядом с одеждой, аккуратно свернутой на туфлях, девушка окликает старичка. Я принесла. Что теперь? Теперь подойдите сюда, поможете мне отлепить кряхтит из темной трещины невидимый петаан. Она склоняется и приглядывается. В трещине дышит и вздрагивает что-то живое, телесное, не имеющее видимых границ. В темноте, в дальней части живого месива блеснули глаза петаана. Раздается что-то похожее на шлепок, и девушка принимает из голых старческих рук спящего ребенка, на вид месяцев шести от роду. «Кладите в корзину!» — распоряжается из трещины Петеан. «И подходите за следующим, так быстрее получится!» Уложив в корзину одного за другим четверых одинаково сонных мальчиков, девушка замечает, что живая масса в трещине становится все более оформленной. В ней проступают ножки, спинки, пушистые головы с розовыми раковинами ушей. «Сколько их?» — спрашивает она, — бережно принимая из рук Петаана сладко-посапывающего малыша. «Двадцать шесть», — отвечает он. «И давайте поскорее. Минут через пятнадцать они начнут просыпаться. Я их будил последний раз два месяца назад. Они очень-очень голодные». «А что они едят?» — на всякий случай уточняет девушка. «Ну, я их кормлю геркулесовой кашей» и молоко и морковный сок на сладкое у меня этого много и готовить несложно разогрел упаковку и можно сразу кормить хорошо говорит она подумав а в чем мы будем их купать я думаю можно напустить теплой воды в бассейн на крыше на крыше простудим твердо возражает девушка укладывая следующего ребенка в корзину надо в доме «Тогда придется по одному в ванне, а справимся», — вдруг сомневается Петян. «Конечно», — уверенно отвечает девушка и улыбается про себя. «Кажется, я помню, как это делается».